Глава, 17, Сразу спускаться в самый низ я не стал. Вместо этого, устроив короткий привал прямо на лестнице, где магическое сияние от входа в подземелье давало достаточно света, чтобы закончить подготовку. Для начала нужно было озаботиться освещением. Достав небольшой белый шарик, повертел его в руках. Хм, если с рунирами все ясно... Вот как пользоваться светилками, волшебник мне не рассказал. Но, думаю, здесь не должно быть ничего сложного. Это же все-таки продукт для массового использования. Он априори должен быть прост в эксплуатации. Сжав шарик в кулаке, поднес его к рту и четко проговорил. «Зажгись». «Ничего. А если так?» «Гори!» «Хм. Ладно. Попробуем другую команду». «Свет!» Шарик вспыхнул и рассыпался золотой пылью, которая спустя мгновение окутала мое тело. Теперь я словно стоял в небольшом метра полтора-два ореоле желтого света. В принципе, ощущение словно зажег факел. А что, весьма удобно, мне нравится. О, а ну-ка, ну-ка, что это сейчас было? Почему свет словно бы угас? Путем недолгих экспериментов было выяснено, что яркость можно было регулировать при помощи руки, в которой раньше находился шарик. Сжимаешь кулак, свет гаснет. Растопыриваешь пальцы, горит ярче, увеличивая радиус освещения. Держишь ладонь расслабленной, сохраняется мерное сияние. К этому нетрудно привыкнуть. Хорошо еще, что я активировал его не боевой правой. Хотя после проверки оказалось, что и с оружием в левой руке нет никаких проблем. Как светил, так и светит. Разве что погасить нельзя или ярче сделать. Кстати, вот еще один минус спешки. Не выяснил, сколько времени горит светилка. Придется все выяснять опытным путем. Далее руниры. У меня было с собой несколько веревочек, которые я использовал для крепления табличек на поясе. На правый бок повесил пять с волшебным кулаком, а на левый пустарный щит, исцеление, каменную кожу, отвод глаз и молнию. На этом мои приготовления можно считать оконченными, хотя я бы, конечно, с превеликим удовольствием закрепил на себе зелье лечения. Вот только куда его? Были бы на поясе или кожанке специальные отделы? Хотя стоп. Я же могу повесить одну склянку вместо поясной фляги с водой. Так и сделаю. Вот теперь все. По-хорошему бы еще, правда, убрать куда-нибудь увесистый мешочек с деньгами. Лишний вес мне сейчас ни к чему. Но не на лестнице же оставлять. Так что пока и так сойдет. Поднявшись на ноги, вытащил из ножен Халдорн и начал медленный спуск вниз. У подножия лестницы замер, некоторое время всматриваясь во тьму коридора и сились уловить какое-нибудь движение. Ничего. Ничего и никого. Вдобавок к этому, вокруг царила абсолютнейшая тишина, нарушаемая лишь звуком моих шагов по вымощенному камнями полу. На неровных стенах висели гобелены, чередуясь с зажимами, в которых крепились неровные островерхие кристаллы. Наверняка они заменяли обычные факелы. Но сейчас их либо надо активировать, либо у них кончился заряд. Слава богу, я не настолько глуп, чтобы пытаться их зажечь и дать всем вокруг узнать о моем приходе. Хотя пока что все выглядело весьма приглядно, хоть и жутко. Крови нет, трупов нет, следов борьбы... А, нет, есть. Разорванный гобелен, словно по нему прошлась очень когтистая лапа. Сглотнув, подошел поближе. Кто бы это ни был, он обладал невиданной силой. Глубокие борозды за гобеленом не вызывали в этом сомнений. И, судя по длине размаха, эта тварь была довольно крупной. Что-то мне расхотелось идти дальше. Может вернуться?» Держась за стены, двинулся дальше. А вот и первый поворот. Вернее, вход. Двустворчатые резные двери были распахнуты вовнутрь, причем правая створка болталась на одной петле. Вытянув руку, чуть усилил свет и увидел обломки массивного засова на дорогом ворсистом ковре. Сжав крепче рукоять меча и стараясь дышать как можно тише, я, крадучись, переступил порог. Довольно большая комната, увешанная картинами, широкая кровать, шкафы. Столик с длинным зеркалом. Здесь было бы довольно уютно, если бы не было так жутко. За дверьми никто не прятался. И, присев на корточки, убедился, что и под кроватью тоже. А вот на ней... На ней явно кто-то лежал с головой, укрытый одеялом. Сделав несколько шагов, я замер с часто бьющимся сердцем, не решаясь подойти ближе. Если честно, никогда не понимал тех, кто, услышав жуткие звуки, спускается в темные подвалы, чтобы просто посмотреть и проверить или, зная о бродящем поблизости страшном монстре, не сидит тихо в укромном месте, а лезет в комнату и сдергивает с чего-то одеяло, предварительно не проткнув это что-то несколько раз мечом. Так, чисто на всякий случай. Но в моем случае придется поступить именно так. Во-первых, укромное место еще нужно найти. Во-вторых, я не хочу оставлять за своей спиной непонятно что, особенно потенциально опасное. Но и проткнуть мечом просто так не могу. Кривглазиан ясно дал понять, что здесь остались его слуги, которым при случае надо помочь. Так что я не хочу стать виновником гибели маленького мальчика, дрожащего под одеялом. Нервно облизнув пересохшие губы, я отвел назад согнутую в локте руку, чтобы в случае опасности нанизать на острие меча все, что будет ее представлять. Подойдя к изножью кровати, осторожно взялся за край одеяла. Волосы на затылке шевелились. Рубаха прилипла к мокрой спине, дыхание замерло. Я медленно потянул его на себя, готовый отпрыгнуть в любой момент. Когда показались кудрявые волосы, я на мгновение замер. А потом резко сдернул одеяло на пол и напряженно выдохнул скопившийся воздух. Парень. Судя по иссохшемуся телу и отсутствию запаха, лежит он здесь уже давно. Рубаха, как и практически вся простыня, в бурых пятнах, на животе рваная рана, не оставляющая сомнений в причине смерти. Обогнув кровать, я приблизился к трупу и потянулся к его лицу. Возможно, мой поступок сейчас выглядит глупо, но мне нужно убедиться. Скривившись от отвращения, оттянул дряблое веко. Глубоко запавший глаз был абсолютно черным. Очи лорда Они же очи тьмы и смерти. Вот теперь можно немного расслабиться. Парень действительно мертв. От хозяина умирающего мира редко кому удается уйти. Теперь здесь осталось только одно место, где можно было спрятаться. Шкаф. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, я не стал медлить. Быстро подойдя к шкафу, взялся за деревянную ручку и распахнул мерзко скрипнувшую дверцу, отчего по спине пробежали мурашки. И вновь ничего. Только множество висящих кофт доплатив. Да Потыкав в них для успокоения мечом, я принялся за тщательный осмотр всей комнаты, стараясь орудовать как можно тише. Но, увы, ничего особо ценного найти не удалось. Нет, конечно, живописные картины наверняка стоили недешево. Да и серебряное зеркальце с расческой тоже. Плюс немного украшений, уж не знаю, с настоящими камешками или нет, но выглядит красиво. Вот только ничего из этого мне сейчас не было нужно. А забивать свою не очень-то большую сумку всяким хламом не хотелось, ведь это только первая комната из множества. Да и та, если судить по обилию женской одежды и нескольким потрепанным любовным романом, является жилищем кого-то из обслуги. В общем, мне здесь больше делать нечего. Идем дальше. Я направился было к выходу, но, сделав лишь пару шагов, встал как вкопанный. Позади раздался хруст и жуткий гортанный треск. Распахнув глаза от ужаса, я резко обернулся и вскинул руку, оттопыривая пальцы и врубая освещение на полную. Сев на кровати, недавний мертвец смотрел на меня бездонными черными глазами. Вытянув тощую шею и широко распахнув наполненную острыми зубами пасть, он пронзительно заревел. «Чертов ковер!» В страхе, попятившись назад, мои ноги запутались, и я с криком полетел на пол. Расторопная тварь тут же прыгнула на меня, попытавшись схватить своими неестественно длинными конечностями. Но мне удалось выставить перед собой клинок, и когтистые узловатые пальцы вцепились в сверкающее лезвие. Навалившись всем телом, гадина практически вплотную приблизила свою башку к моему лицу и оглушительно завопила, обдав гнилостным дыханием и забрызгав слюной. Крича в ответ, я, недолго думая, соданул ее головой, а когда она откинулась назад, потянул на себя меч и ударил ногой в живот, отшвыривая в сторону мумифицированное тело. Не тратя понапрасну драгоценное время, я вскочил на ноги, лихорадочно всматриваясь в сокрытого полутьмой зверя. Тварь с залитым черной кровью лицом посмотрела на свои изрезанные руки, потом подняла взгляд, в очередной раз яростно зарычала и бросилась в атаку. Увернувшись от взмаха когтями, я с криком «На, тварина!» рассек ей грудь. Лезвие с легкостью разрезало ребра, Хлынуло темное кровище, но монстр даже не пошатнулся, вновь попытавшись достать меня длинными лапами. Отпрыгнув назад, я тут же подался вперед и нанес молниеносный колющий удар. Когда острие Халдерна пронзило плечо, резкий поворот в ранний рывок на себя. Хруст. Визжащее существо невольно сделало шаг и выставило ногу, чем я мгновенно воспользовался, рубанув по колену. Нога подкосилась, и оживший мертвец рухнул. Перехватив клинок лезвием вниз, я шагнул к распростертой твари и проткнул ей хребет, пригвоздив к земле и не дав подняться. Монстр дергался, пытаясь вырваться, но я держал крепко. Взявшись за гарду, резко прокрутил в одну, потом в другую сторону. из ее груди вырвался истошный вопль, и она из последних сил потянулась вперед, после чего замерла. Ее тело тут же осело и как-то странно зашипело. Подхватив меч, я быстро отошел в сторону. «Тяжело дыша и дрожат от переизбытка адреналина?» Я наблюдал, как труп монстра расползается, превращаясь в бурлящую черную жижу. Почувствовав, как в меня вливается липкий неприятный поток силы убитого, я в омерзении скривился. Но уже через мгновение забыл об этой мелочи, застыв в ужасе. По коридору пронесло эха далекого рева. К первому присоединился второй, его поддержал третий, и вскоре, казалось, все подземелье наполнилось воплями сотен пробудившихся тварей. И с каждым мгновением они становились все громче, все ближе. Я стрелой выскочил из комнаты. Здесь оставаться нельзя, надо бежать. Но куда? На лестницу? Нет, я не смогу обороняться там вечно, Схорчаты не заметят. Вперед, нужно срочно найти убежище. Надо спрятаться. Я рванул вперед по коридору, прямо навстречу приближающейся, клацающей когтями и зубами армии неведомых монстров. У меня нет другого выхода. Надо убежать как можно дальше отсюда. Добежав до первой развилки, свернул в правый проход, откуда, казалось, раздавалось меньше всего звуков. Оставляя позади десятки дверей, я мчался дальше. Не знаю, насколько умными были эти твари. На ближайшие комнаты они в порыве ярости проверят по-любому. Но когда звероподобный рык раздался где-то впереди, я, резко затормозив в отчаянии, навалился на первую попавшуюся. Заперто. С бешено бьющимся сердцем пробежал еще несколько метров и едва не заорал благим матом, когда в одной из ниш увидел стоящую на постаменте каменную статую какой-то крылатой бестии. Времени почти не оставалось. Я буквально чувствовал смрадное дыхание своих преследователей, поэтому не придумал ничего лучше, кроме как вбежать в нишу и спрятаться за статуей. Погасив свет, я рухнул на пол, зажал рот с носом ладонью и вжал со спиной в холодный камень постамента, молясь древним, чтобы меня не нашли. Орда топочущих тварей бежала мимо моего смехотворного укрытия, и, слава богам, ни одна из них не остановилась проверить скрывающую меня нишу. Спустя несколько минут звуки погони отдалились настолько, что я смог вздохнуть спокойно. Да уж. Стоит признать, что к такому повороту событий я был не готов. Тихое шипение и треск камня. Шипастый хвост соскользнул с постамента и закачался рядом с моим лицом. Затаив дыхание, я медленно поднял взгляд вверх. Каменная статуя медленно оживала, расправляя покрытые костяными наростами крылья и шевеля рогатой головой. Когда бестия стала оборачиваться, я, наконец, скинул оцепенение и вонзил лезвие меча ей в бок. одновременно с этим вставая на ноги и проталкивая клинок еще глубже. В лицо ударила вязкая ледяная жижа, заменявшая этому существу кровь. Тварь, зарычав от боли, рухнула в коридор, но практически мгновенно поднялась на ноги и прыгнула на меня. Но я успел раньше. Сжав левой рукой Рунир, сломал его, и в моей голове словно что-то взорвалось. Слова древнего заклинания впечатались мне в мозг, плетения магической формулы были выжжены в сознании, и после этого непроизвольно вырвались изо рта, одновременно с магрозийской речью высвобождая дремлющую мощь. «Валк Лазар, Когда когти твари почти коснулись меня, С моего кулака сорвался поток магической энергии, ударивший по монстру и впечатавший его в противоположную стену. Ошарашенно тряся башкой, эта смесь каменной горгульи с демоном стремительно приходила в себя. Перехватив Халдерн двумя руками, я подскочил к ней и рубанул сверху со всей силы. Лезвие ушло глубоко в ключицу, и я не успел быстро вытащить его для нового удара. Бестия ломанулась вперед, врезалась плечом и ударила меня о стену. Дыхание с хрипом вырвалось из груди. Перед глазами заплясали красные круги. Оттянув голову назад, гадина распахнула наполненный острыми зубами рот и попыталась вонзить их в мою шею. Невероятным усилием я извернулся, схватил ее рукой за нижнюю губу с подбородком и оттянул вверх и назад. Рванув на себя, Халдерн вытащил его из раны и тут же ударил рукоятью в морду рогатому демону. Острый лепесток гарды вонзился ему в глаз, и он, дернувшись, заревел. Вывернув руку, я надавил сильнее одновременно с этим нащупывая свободной рукой на бедренные ножны с кинжалом. «Есть!» Вытащив кинжал, я нанес несколько ударов ей в горло. Захлебываясь собственной кровью, бестия отпрыгнула от меня и повалилась на бок. Немедленно секунды, я уже проверенным методом перехватил клинок лезвием вниз и с криком вонзил в рогатую голову. Тварь забилась в агонии, но вскоре затихла, тут же став растекаться черной жижей. Но насладиться триумфом и перевести дух мне не дали. Рев привлеченных схваткой монстров был все ближе, и я побежал дальше. Поворот налево, прямо, развилка теперь направо. Впереди мелькает свет все еще работающего кристалла освещения, и это помогает мне заметить какое-то движение. Резко торможу и разворачиваюсь, чтобы вернуться к развилке, но там уже маячат тени мчащихся монстров. Гадство. Дергаю за ручку ближайшую дверь. Заперто. Лядь. Да откройся же! Бью ее плечом и проваливаюсь в узкий коридор она внутрь открывалась, дурья башка. Резко вскакиваю на ноги и пытаюсь закрыть дверь, но не успеваю. Желистая лапа с длинными когтями оказывается придавлена. Дикий визг бьет по ушам. В дверь силой ломятся, когти пытаются добраться до моего лица. Навалившись всем телом, я замечаю стоящие по обе стороны от двери рыцарские доспехи. Хватаю ближайшие и рву на себя. Вокруг разносится грохот металла и груда железа перекрывает проход. Делаю шаг назад и с опускаю клинок, отрубая эту гребаную лапу. Резко захлопываю дверь и задвигаю щеколду. Валю вторые доспехи и вновь бегу. Надолго их это препятствие не задержит. Сворачиваю направо, пробегаю несколько метров и не понимаю, почему пол внезапно ушел из-под ног. Дыхание перехватило, и я с воплем лечу вниз. Но не успеваю толком испугаться, как кубарем падаю на пол, сдирая в кровь ладони и разбивая колени. Клинок вылетел из руки и откатился в сторону. Встаю на колени и зажигаю свет на полную. Большое помещение с поддерживающими потолок массивными колоннами. Несколько длинных столов, скамьи, пара едва работающих кристаллов света. И лестница. Чёртова ляцкая лестница! Её-то я и не заметил. Оглушительный грохот известил о том, что твари прорвались через дверь. Поднимаюсь на ноги, хромаю к мечу, хватаю его и тяжело дыша бегу к одной из боковых дверей. Хорошая массивная створка скрипнула на давно не смазанных петлях. Тихо прикрыв ее за собой, закрываю на засов и быстро осматриваюсь. Полупустые настенные полки, много ящиков и бочек. Проклятие! Тупиковая комната! Так, надо успокоиться. Не паникуй, не нервничай. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Давай думать, если это тупик, то может ли что-то из всех этих вещей мне помочь? Резко снимаю крышку с ближайшей бочки и тут же жалею об этом молотый перец. Сдерживая кашель, впиваюсь зубами в кисть и поспешно отхожу к стене. В это время грохот и рев за дверью, оповещают о том, что твари уже здесь. Напряженно сжимая рукоять клинка, тихо подкрадываюсь к выходу и прислушиваюсь к звукам по ту сторону. Многие монстры, похоже, так же, как и я, не заметили лестницу. Это хорошо. Надеюсь, им там лапы хорошенько переломала. И судя по удаляющемуся клацанью, большинство из них вновь ринулось в погоню, посчитав, что я убежал дальше. Но вот часть твари осталась. Было ясно слышно, как они рыскают по залу и шумно принюхиваются. Мои глаза расширились. Я посмотрел на разодранные в кровь руки. Запах! Они почуют меня. В голове что-то щелкнуло, и я резко обернулся к бочке с перцем. Это решение. Вернув Халдерну заплечные ножны, я как можно тише вытащил флягу, схватил с полки какую-то тряпку и обильно смочил водой. Быстро обмотав ею лицо, взял валяющуюся тут же лопатку и зачерпнул перцу. Вернувшись обратно к двери, я принялся потихоньку засыпать щель под нею. Поднявшееся облачко тут же защипало глаза, но я не остановился. В дверь с силой ударили, и я вздрогнул. После еще пары ударов принюхивающийся зверь опустился ниже и глубоко вдохнул солидную порцию перца. Ревя и чихая, он отпрыгнул в сторону, и я не сдержал злорадной усмешки. После этого еще несколько раз к двери подходили, но результат был один и тот же. Перец надежно отпугивал кровожадных хищников. Спустя не меньше получаса все звуки по ту сторону стихли и звери ушли, обыскав перед этим каждый уголок и выломав все двери, которые могли. Я расслабленно привалился к стене и, наконец, перевел дух. Вот теперь самое время обстоятельно подумать над тем, во что же я умудрился вляпаться на этот раз. Ну, во-первых, самое очевидное заключается в том, что я без должной подготовки умудрился сунуться в подземелье, кишащее кровожадными тварями. И даже более того, я отправился сюда один. Молодец, ничего не скажешь. Горькая усмешка скривила губы. И самое поганое, что отсюда не выбраться, не перебив всю эту орду. Вот только как это сделать, ума не приложу. Я и двоих-то еле замочил. При этом едва древним душу не отдал. А тут их не меньше сотни будет. Так что, в общем-то, как ни крути, а кругом одна большая беспросветная жопа получается. Это ну вот очень обнадеживает. Ладно, хватит самобичевания. Хочешь, не хочешь, а делать что-то надо. Умирать я тут не намерен. Сейчас вот попью водички и соберу воедино все, что мне известно об этих монстрах. Сделав солидный глоток из полупустой фляжки, плеснул еще немного на лицо и провел пятерней по волосам. Уф, вот так уже намного лучше. Так, что мне известно? Мертвецов всегда надо добивать, а уже потом разбираться, мертвец это на самом деле или нет. Каменные статуи могут с легкостью оказаться спящими тварями. Так что их тоже бы желательно разбивать на кусочки. Моя тонкая душа творца уж как-нибудь переживет этот акт вандализма. Что дальше? Они как звери хорошо видят, чутко слышат, обладают чудесным обонянием. Ну и интеллект, по-видимому, у них тоже звериный. И это весьма странно, если вспомнить, что животные в лесах проявляют недюжую смекалку. Хотя у них-то не течет черная кровь и нет очей тьмы. Отчи тьмы. Я задумался. Неужели эти твари имеют какое-то отношение к баглорду? Или это просто некая физическая особенность? Эх, все же слишком уж поверхностно я знаком с бестиарием и особенностями древнира, чтобы делать какие-то точные выводы. Надо будет при случае восполнить этот пробел в образовании. Если выживу, конечно же. Кстати, весьма радует, что мне с каждым разом все легче думать об Аглорде. Все-таки человек — удивительное существо. Стоит дать страху какое-то осязаемое имя, очеловечить его, и сразу все, что было с ним связано, воспринимается в разы спокойнее. Очень полезное свойство психики, это факт. Но я опять отдалился от темы. Сказывается пережитый стресс. Скачу с мысли на мысль. Хотя на самом-то деле мне и думать-то больше не о чем. Ну да, известно мне о куче черноглазых монстров с высоким болевым порогом. Пф, ерунда. Главное, что умирают они так же, как и все остальные. А изначальный недостаток в подготовке можно компенсировать тем, что я тут отыщу. Вон, помнится, я завалил дверь двумя полными комплектами доспехов. Значит, как и планировал изначально, если хорошо порыскать, то можно найти еще немало полезных вещей. Такие подземелья это волшебника или сарай занюханный? Вот. Так что вставай, Рохля. «Будем выбираться из всего этого гуану». Вернув себе какой-никакой боевой дух, я на ватных ногах подошел к двери и прислушался. Вроде тихо. Вытащив Халдерн, перекинул его в левую руку и, тихо отодвинув засов, приоткрыл предательски скрипящую дверь. С бегающими по спине мурашками я нагнулся и просунул голову в образовавшуюся щель. Уцелевших дышащих наладан кристаллов света едва хватало, чтобы осмотреться. Зажигать свою светилку не рискнул. Перевернутые столы, выломанные двери, обломки скамей, разбитые черепки амфоры, и посуды, сорванные со стен полотнища. Среди этого рукотворного хаоса я, как не всматривался в самые темные уголки, затаившихся хищников не заметил. Надеюсь, никому из этих тварей не придет в голову вернуться назад. А то вот смеху-то будет, если я сейчас выйду и столкнусь с ними нос к носу. «Бабенсия!» После этого бешеного вопля что-то крепко обхватило мои ягодицы, и послышались характерные чмокающие звуки, перемежающиеся с песклявым голосом. «Мву! Мву! Мву! Попень, моя золотая!» Вытаращив от страха глаза и сжав свою филейную часть, я позорно завизжал и даже подпрыгнул от страха, поскользнулся и грохнулся на пол. Оказавшись на земле, я принялся яростно отбрыкиваться ногами от вцепившегося и продолжающего лапать меня нечто. И, судя по сдавленному оханью и звукам падения, таки умудрился попасть. В панике, перевернувшись на спину, я вжался в стену и выставил перед собой Халдерн, при этом сились разглядеть покусившегося на мою мужскую честь и достоинство. В нескольких шагах от меня поднялась на ноги такая страхолюдина, что меня аж всего перекосило. Невысокого роста, сгорбленная, с серо-зеленой кожей, длинными жилистыми руками, с огромными висящими до плеч словно у слона ушами, ёршиком спутанных волос на черепушке, крючковатым носом и кривыми зубами, причем один большой квадратный зуб торчал из выпеченной нижней челюсти и захлестывал верхнюю губу. Одетая в пыльную потрепанную одежду, это мерзкое существо замерло в полуприседе, растопырив руки, выпучив глаза и распахнув рот. Несколько мгновений мы таращились друг на друга, пока оно вдруг не начало бормотать. «Музык, бафой, бородатый музык, «Небобенсия!» Внезапно он заорал и я аж вздрогнул от неожиданности. Рухнув на пол, он вывалил наружу язык и принялся лихорадочно вылизывать землю, не переставая при этом громко-возмутительно вопить. музык футь футь фу а Попень бородатого музыка! Небобенсии! Буэ! Кака! Тьфу!» Вдруг он резко остановился и замер. Медленно подняв голову, он с очень задумчивым прищуром посмотрел на меня. Не отрывая взгляда, Карлик встал на ноги, вытащил из-за пояса топорик с хищным лезвием и взвесил его в руке. Ты слишком много знаешь. Гох ты, гоблина не может позволить болтать и позорить. Занеся топор над головой, он шагнул ко мне. Стой! закричал я. Я никому ничего не скажу! Гоблин остановился и удивленно ответил. Конечно, не скажешь. Я ж тебя сейчас ка Нет, ты не понял. Я. Мозг лихорадочно подыскивал нужные слова. Я ведь тоже не хочу, чтобы ты болтал о моем позоре. Но и драться до смерти не хочу. Зачем одному из нас умирать? Давай лучше поклянемся самой страшной клятвой, что никогда и никому не расскажем о случившемся. Уверен, что такой гордый и честный гоблин, как ты, сдержит клятву. Что скажешь? Согласен? Я перекинул меч в правую руку и стиснул рукоять, готовый в любой момент пустить его в ход. Э, гоблин поскреб макушку когтистыми пальцами, с большим недоверием таращясь на мою тушку. И музы готов поклясться даже даже зе... забывайкой и повторяйкой. Он так сильно выпучил глаза, что я испугался, что они сейчас вылетят. Клянусь забывайкой и повторяйкой, что никогда я никому не расскажу о случившемся в этой кладовке. Как только эта скороговорка сорвалась с моих губ, гоблин сразу же расслабился. А ну тогда халафо! Он вернул топорик обратно за пояс. Зови и не дохни. Я оказался настолько сбит с толку резкой переменой в поведении гоблина, что впал в легкий ступор. Э — -э, а как же ты? — А сего я? — Ну а ты разве клясться не собираешься? — Засем? Ты ж брякнул, а гобля тебе верит. Он ткнул пальцем мне в грудь. — Да и у зеркала у тебя значок кривоглаза, чтоб ему с горшка не слезать вонючке старому. — Значок есть, значит, а ты свой, гасить нельзя. Так что неси, гобля не обидит. Подтверждение своим словам ушастый карлик вытянул шею и широко улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. После столь милого оскала в купе с выпученным глазом мне захотелось вжаться еще глубже в стену. Никогда не верьте тем, кто говорит, что улыбка делает привлекательнее кого угодно. Врут, безбожно врут. Это хорошо, что не обидит. Поднявшись на ноги, я отряхнулся, не переставая при этом с опаской поглядывать на него. Ты не против, если я дверь закрою? — А то мы так орали, что не удивлюсь, если сейчас сюда вся орда прибежит. Гоблин поводил выпирающим зубом по верхней губе и закивал. — А ты, башковарка, захлапывай! Перед закрытием я еще раз выглянул в зал и прислушался. Кажись, пронесло. С облегчением задвинул засов, вернул Халдерн в ножны и повернулся к гоблину, который присел рядом и с интересом водил рукой по полу. — Это сито! — Фу, а Какого х... о он, оно как! Нюхалку забивает. Точно котелок-то твой с башковаркой, молотка. Козыси не схарчат тебя сразу. Гобля запомнить штуковину со стрелкой полезно. Спасибо, обнадежил, буркнул я. Ты-то здесь откуда? Моя служить кривоглазу, пока не наступить капздец. Так ты один из выживших. Понятно. А зовут тебя как? Ну, гоблин замялся а потом тряхнул головой, поджал длинные уши и, приблизившись практически вплотную, с вызовом вытаращился на меня, вытянув длинную шею. Ты ждак гобля! Я с большим трудом удержался, чтобы не сделать шаг назад. Э -э, приятно познакомиться, ты ждак гобля. Я натянуто улыбнулся. А я Саргон. Прищурившись, он еще некоторое время с подозрением всматривался в мое лицо, потом кивнул сам себе и наконец-то отошел в сторону, пробубнив. Ага, сметош. Фуф. Слава древним, больше я бы не выдержал. Запашок-то от него, будь здоров. Нет, от него, конечно, не смердит. Но вот вблизи чувствуется какой-то специфический запах. К слову, один выживший найден. Хотя стоит внести важное уточнение. Я нашел не просто гоблина, а наткнулся на очень ценный источник информации. Ведь его опыт выживания в этих подземельях просто бесценен. Наблюдая за карликом, аккуратно набирающим перец в мешочек, У меня в голове вдруг словно набат прозвучал. С расширившимися глазами я едва сдержался, чтобы не закричать. — Гобля, а как ты здесь оказался? — Так моя же уже говорить, моя служить кривоглазу. — Нет. Я стервенело замотал головой. — Как ты здесь оказался, в этой кладовке? — А, так по ветродуйке пролез и усё. Пожал плечами тыждак, затягивая тесёмки мешочка с перцем и закидывая его в котомку. — Я тут только по ней считаю, лазаю, чтоб не схарчали а я смогу там пролезть. Я невольно стал шарить глазами по комнате, пытаясь отыскать вход в ветродуйку. — Ну? — гоблин смерил меня оценивающим взглядом. — Сикарах и проползти должен. Так что айда, саргошка, в гости к тыждак. Там а точно монстра не достанет. Подхватив свою цельнокрытую лампу с хитрым окошком, с помощью которого регулировалось направление луча света, гоблин махнул рукой и пошел к дальней стенке. Заинтересованный я направился следом. Ветродуйкой оказался перекрытый крупной решеткой вентиляционный ход, в который невысокий гоблин мог пройти без всякого труда, что, собственно, тыждак и сделал, распахнув решетку словно дверь. Уже внутри он обернулся и, подняв лампу повыше, указал головой в сторону уходящего во тьму тоннеля. — Ай да, гоблинская хатка тама! Только прутья за зопой закрой! Делать нечего. Кряхтя я сел на четвереньки и пополз за ним, плотно затворив за собой решетку. Не упуская из виду спину сгорбленного серо-зеленого карлика, Я вертел головой, рассматривая попадающиеся ответвления от нашего тоннеля и удивляясь тому, как он умудряется не заблудиться в этом лабиринте, каждый раз уверенно сворачивая в нужный проход. «Слушай, ты ждак?» «Уф! А как мне тебя лучше звать? Ты ждак или гобля?» Я решил начать с нейтрального вопроса, чтобы постепенно втянуть на что-то себе под нас гоблина в разговор. Пора, как говорится, медленно наводить мосты с новым знакомым. Лишь да к мамуся имя дать, а гобля другие гоблинцы звать, так что мне всяко нрава! охотно пояснил он. Это хорошо, что всяко. Проползая под уходящим вверх проходом, я задрал голову сились разглядеть какой-нибудь просвет. Гобля, эти тоннели же нужны для вентиляции, я правильно понимаю? Вентиляшки? Какие такие вентиляшки? Ну, в смысле, для свежего воздуха, поправился я. А, ага, ветродуйка гнать. Гобля с соргошка дышать. «И что, если лезть вверх, то выбраться наружу нельзя?» Гоблин хмыкнул. «Если бы мона была, моя зоба бы тут не застрять!» а, ну да, логично». Вздохнув, я опустил голову и пополз дальше. Тэждак еще несколько раз открывал и закрывал попадающиеся решетки, пока, наконец, впереди не забрежил свет, и после очередного поворота он не провозгласил. «Прифли! Родной хатка Гобля!» «Надо же!» А тут оказалось довольно уютно. Гоблин устроился на одной из развязок, Которые вело три тоннеля и вытяжка с потолка. Соорудил себе лежак из перины, пышных подушек и теплых одеял. В центре выложил камнями довольно большое кострище. У стен стояли полки, забитые различными склянками, банками, мешочками и ящичками. А все остальное, свободное пространство этой импровизированной комнаты, было завалено всем, чем только можно. И хотя, конечно, хлама на первый взгляд тут было много, но если присмотреться, то угадывалась какая-то система. Например, различные бутыльки сгруппированы по кучкам, так же, как и с досками. Небольшие бочки и ящики стоят по краю одного из тоннелей. А вон там, недалеко от койки, разложено какое-то оружие. Но все же самое главное, что потолок здесь был стандартного размера, и я, наконец, смог встать, выпрямиться во весь рост и с облегчением хрустнуть позвонками. — неплохо ты тут обустроился. — Хе, я тут штанцы зря не просиживать. Гордо выпитив в грудь и криво ухмыльнувшись, согласился гоблин. Проходи, садись, отдыхай. Сейчас тяпнемся за встречу, а то тут совсем грусть один». Сняв ножны с Халдерном и прислонив их к стене, я с удовольствием завалился на пышный пуфик и вытянул ноги, размышляя над тем, что именно имел в виду мой серозеленый знакомый. Что ему тут грустно одному? Или то, что здесь вообще одна сплошная грусть-тоска? Хотя, в принципе, одно другому не помеха. так суетливо бегал по комнате. Установив походный столик, он быстро заставил его нехитрой снедью. Пол круга сыра, банка соленьев, неказистые лепешки, лук, вяленая рыба, и венчал все это графин с алкоголем. Потом гоблин достал из шкатулки на полке какую-то палочку, быстро соорудил из досок и тряпок костер и разжег его, разломав эту палочку и засунув поглубже. Огонь быстро занялся и вскоре уже радостно трещал, наполняя комнату теплом и атмосферой уюта. После бешеной гонки на выживание это было самое то. Проворно разлив по стопкам содержимое графина, гобля протянул одну мне. «Ну, хряснем!» «Давай!» Чокнувшись, мы залпом опустошили стопки, наслаждаясь растекающейся по груди жаря. Закусив огурчиком, я окончательно расслабился. Но пережитый стресс все же не отпускал до конца, поэтому я не мог не поинтересоваться. «Слушай, а ты не боишься, что твари пролезут в ветродуйку и найдут твою хатку?» Гобля махнул рукой. «Не, прутья открываться-закрываться только со значок!» Он вытащил из-под рубахи монетку-медальон, точную копию моего. Так что сюда они почти не добраться. Хотя твари поумнее пытались, а ну я их убивайка. Вот оно как. Я задумчиво покрутил пальцами выданный волшебником артефакт. Любопытно. А как давно ты уже здесь прячешься? э когда начался капздец, была цветайка. Цветайка? Переспросил я, нахмурившись. В смысле, цвело все? Весна была? Да, да, она. Закивал гоблин, наливая нам по новой. Цветайка. — Весна, значит. А сейчас вроде как начало осени. Не знаю, сколько месяцев в Древнире длится один сезон, но срок все равно немалый. Тут я-то чуть в первые полчаса не скопытился, а он здесь даже умудрился вполне комфортно обжиться. Я проникся еще большим уважением к этому горбатому ушастому карлику с большим зубом. Мы выпили еще по одной. Гоблин пожевал выпирающим зубом верхнюю губу и печально вздохнул, взяв в руки рыбу. «Эх, залка, места нет! Гобля уже забыл, как оно ням-ням!» «Как-то нет», — встрепенулся я. «Есть. Правда, не очень много, но все же». Я достал из своей сумки вяленое мясо и выложил на стол. Надо было видеть округлившиеся глаза гоблина. Отшвырнув рыбину, он схватил несколько кусков и с жадностью принялся оживать его, ожидаяся от удовольствия. С ухмылкой закинув себе в рот вяленую полоску, я решил поискать у себя еще чего-нибудь вкусненького. И вот тут-то меня и шарахнуло. Еда. Припасов у меня было максимум на два дня, а если сильно растянуть, то может и на четыре. С водой не лучше. После трат в кладовке во фляге осталось на день, не больше. Конечно, Кривоглаз говорил, что здесь на складах недостатков в провианте не будет, но после сегодняшней гонки с Ордой я как-то сильно сомневаюсь, что добраться до них будет легкой задачей. Вывод? Если бы я не встретил гоблина, то уже через несколько дней выл бы от голода и жажды. Стоит признать, что я просто наиотвратнейший приготовился к этому походу. Хотя у меня и была вполне приличная причина для спешки. Колдун мог просто-напросто отказаться от выданного поручения и умыть руки. Я рискнул, и поэтому нет ничего удивительного в столь плачевных последствиях моего выбора. Так, гоблин вроде как наелся. Вон с какой довольной миной валяется, поглаживая раздувшиеся пузо. Так что можно продолжить расспросы. — Гобля, а как тут с водой и едой? Хватает? «Не-а!» Ты тэждак рыгнул и поковырялся в зубах кривым ногтем. «Скоро совсем закончится, и нам кердык будет!» Я вытаращился на него, не донеся до рта только что наполненную рюмку. «Это в смысле? Как так?» «Оп, косяк! Два недели и усё! Харчам пока-пока!» «Всё равно не понимаю. А это что?» Я указал на ряды бочек и ящиков, которыми было заставлено всё вокруг. «Тут же по виду ещё на несколько месяцев хватит!» «Тут они всё, харчи!» возразил Гобля. «Масло, брашка, богатство еще моя разно. Муки мало-мало. Рыбка, сыра, да вон!» Он схватил один из огурцов. «Пах мелко всяко!» Видя глубокое непонимание на моем лице, он пояснил. «Это этаж для бай-бай-слуга. Там, где я тебя найти, все жрать. Но харчи готовить и хранить не здесь, а этаж ниже!» Он кивнул себе под ноги. «А тут оток мелочня. Соль, острилка, всяко порошка для вкус пойла». Что Мона в хатка перетаскать и уже почти все сожрать? С вода тоже проблема. колодца то на пятый этаж, хотя запасы на второй есть. — А что, спуститься туда нельзя? — продолжал я недоумевать. — Мона, ну опасно. Там а монстра ошибка башковитая. Это здесь а тупая. Для большей наглядности он постучал себе полбу. Где погремить, туда они и бежать. А я в это тик-так шарюсь уже где надо. Ниже так не получися. — Хм, вот как. «Гобля, расскажи-ка мне все с самого начала, пожалуйста». Я наполнил рюмку и протянул ее Гоблину. «Про то, как здесь наступил капздец, Про тварей. Про то, как ты выжить сумел. Мне все интересно». Рассказ Гоблина занял не один час. В основном потому, что пришлось многое переспрашивать и уточнять. Язык у ушастого и так корявый, так еще и после алкоголя заплетаться начал. Так что пришлось изрядно потрудиться, чтобы все понять. За это время халдерна успела слететь плетение на урон, наложенное колдуном а вот моя светилка еще работала. Слова Охотливый тыждак по-своему понял мою просьбу начать с самого начала и поэтому поведал мне о своей жизни, которую вряд ли можно назвать удачливой. Как я понял, жил он где-то на юго-востоке. По его словам, раньше их было много. Они селились в древних руинах, строили деревни, обустраивали подземелья. Все было относительно мирно, хотя, конечно же, и с другими племенами воевали, и хищников били, и с соседними расами нередко цапались. Куда ж без этого? Но это все было в порядке вещей. А потом пришли вездесущие люди, стали выкорчевывать деревья, вспахивать поля, строить дома. С гоблинами они не церемонились, при каждом удобном случае убивая их и сжигая найденные селения. Карлики в долгу не оставались. Нападали в ответ, уничтожали урожай, устраивали засады, сооружали ловушки. Насколько бы много гоблинов ни было, как бы отчаянно они ни сражались, людей это не остановило. Им помогали наемники самых разных рас. У них было лучшее оружие, тверже броня, их магия была сильнее гоблинского шаманского колдовства. И они быстро учились на своих ошибках, подстраиваясь под нехитрые стратегии карликов. Поэтому со временем гоблинам пришлось уйти глубже в леса и почти полностью переселиться в подземелья древних руин. Так что обитать под землей ждак привык с самого детства. Вот только он почему-то не стал сильно рассказывать о своей жизни в племени, старательно избегая подробностей. Ограничился только тем, что так же, как и все молодые гоблины, он работал и воевал. Судя по некоторым его оговоркам, произошло что-то такое, что вынудило гоблю вместе с группой таких же безбашенных товарищей принять решение покинуть родные места и отправиться на поиски лучшей доли. Так он и попал в Рейтерфолл. Развеселившийся гоблин в красках описывал, как они пробрались в город и, как говорится, оторвались тут по полной программе. Я с улыбкой слушал о его проделках, а местами даже не мог удержаться от дикого хохота. К сожалению, жителям Рейтерфола все это понравилось намного меньше. Поэтому, когда всех гоблинов наконец-то удалось изловить, над ними всерьез встала угроза казни. К счастью, из-за наличия колыбели, отношения к другим расам здесь всегда были щадящими. Именно благодаря этому и еще ряду удачно сложившихся обстоятельств столь радикальные меры удалось избежать. Обычной практикой в Древнире было отправлять провинившихся на шахты, но ввиду отсутствия таковых в провинции Барон Драйтерн принял решение продать гоблинов в наем. Это не было работорговлей в привычном понимании. Приступившего закон продавали, да, но в договоре найма указывался конкретный срок отбывания наказания у покупателя. Работнику предоставлялись хорошие условия проживания, обеспечивалось трехразовое питание, выходной, гарантировалось ненасильственное отношение. Так ли все это было на практике, вопрос отдельный. В целом такие работники обходились дешевле, да и казни какой-никакой прибыток. Опять же, не надо тратиться на содержание преступников. Гоблинам не повезло только в одном. Время их найма было бессрочным и целиком зависело от покупателя. Что случилось с остальными, гоблин, не знает. А его самого вместе с еще одним Гоблином нанял волшебник Кривглазиан Дикий, за глаза, прозванные просто Кривоглазом. Ему как раз требовались юркие работники, чтобы следить за вентиляцией. Вот так ты, Ждак, и попал в подземелье колдуна. Надо сказать, освоился он тут быстро. Клетки не держат, кормят в волю, иногда выпускают в город. Естественно, под магическим контролем, чтобы не убежал. Да и чего-то ить подворовывал он тут частенько. И все шло очень даже хорошо, пока не наступил тот самый Кобздец. Если судить по его рассказу, то весь пятый подземный этаж занимали лаборатории, в которой не у всех слуг был доступ. А так как в тех местах у Гобли частенько было много работы, он входил в число доверенных лиц. По его словам, выходило, что в последнее время Кривоглаз вел себя страннее обычного. Хотя куда уж сильнее это. Часто запирался в зале преобразования вместе с приехавшим к нему учеником, был рассеян и мрачен. В тот день Гобля видел сильно взволнованного мага в спешке, покидающего преобразоваторскую. Он часто оборачивался, что-то бубнил себе под нос и вроде как был испуган. Нет, даже не так. Он был в ужасе. Не обращая ни на кого внимания, он покинул подземелье. Именно тогда Гобля видел его в последний раз. А ночью начался ад. Сотни самых разных монстров стали заполнять подземелья, захватывая этаж за этажом, хватая, разрывая и утаскивая во тьму всех, кто попадался им на пути. Слуги в панике попытались бежать, но оказалось, что выход из подземелья наглухо запечатан колдуном. Несмотря на охватившие всех ужас и отчаяние, они организовали какую-то оборону, стали сопротивляться нашествию, но их попытки в большинстве своем были тщетны. И тогда ты, Ждак, спрятался. Еще очень долго он слышал эхо криков и победный рев тварей. Когда сковавший его страх прошел, он попытался кого-нибудь спасти, и даже смог это сделать. Но по его скорбному молчанию и нежеланию рассказывать подробности, я понял, что там все прошло не очень хорошо. И вот с тех пор гоблин бродит по вентиляции, собирает припасы и пытается выжить. В основном он не покидает первый этаж, потому что здесь твари более предсказуемые, хоть и добыча меньше но даже несмотря на это он смог продержаться на этих запасах несколько месяцев. Вылазки же на другие этажи он пытался совершать, но каждый раз ему еле удавалось уносить оттуда ноги, поэтому перестал рисковать. Что касается монстров, то здесь оказалось несколько интересных моментов. Начать стоит с того, что не все из них именно монстры. Среди них есть и животные, и, что самое удивительное, представители других рас. Люди, ящеры, гоблины и даже каменного гиганта видел. Их всех объединяло то, что они были черными. Шерсть, кожа, чешуя, оружие, броня. Вообще все, включая очи тьмы и кровь. Это меня слегка озадачило, ведь первый встреченный мной монстр был... Э, весьма стандартного цвета, каким и должен обладать мертвец. Да и та горгулья изначально казалась именно статуей, пока не ожила. И когда я указал на эту нестыковку гоблину, он лишь отмахнулся и пояснил, что, может быть, это более хитрые и умные твари с нижних этажей изобрели. Собственно, именно в интеллекте и было главное отличие верхних монстров от нижних. Еще одна немаловажная деталь, заслуживающая пристального внимания, заключалась в том, что твари никого не убивали. Ты ждак видел не один раз, как они нападают, рвут когтями и зубами, а потом утаскивают жертву вниз. Что с ними происходит дальше, он не знает. Да и выяснить, если честно, не пытался. Кроме всего вышеперечисленного, выяснилось, что монстры обладают просто-таки бешеной регенерацией, и могут исцелить даже самое смертельное повреждение за считанные секунды. Хотя и тут были свои нюансы. Почему-то из двух одинаковых тварей одна могла обладать ускоренным самолечением, а другая — нет. Так что выяснить, какой тип хищника стоит перед тобой в данный момент, было возможно, только начав схватку и нанеся рану. На вопрос же, как ему тогда удавалось убивать этих ублюдков, гобля с охотой показал на свои сгруппированные по кучкам склянки с разноцветными зельями. — Ты ж дак, швыряй в них много бутылка! — Да? Я взял одну пыльную колбу и с интересом осмотрел, обратив внимание на какой-то символ на пробке. — Они алхимические? — Ага, колдунские. — Так ты разбираешься в алхимии? — Ня! замотал головой гоблин, хлопая себя по плечам длинными ушами. — Я швырять неизвестные зелья и смотреть, что получится. Вскинув брови, я изумленно вытаращился на широко улыбающегося гоблю. — Вот эти сразу бабахают. Он ткнул когтистым пальцем в первую кучку и стал перечислять. Кислотка, разрывайка, блювайн, шишковынос, тряс, баюбайка, пожирашка, камень, кирдык, чпоколка. Много здесь опупенных бутылка. А вот в этих горка неизвестных зелий. Их швыряй, тогда узнавай, бабахают или нет. Но швырогонить весело. Гоблина нрава. Я хмыкнул. Ну еще бы. В твоем веселье я даже не сомневаюсь. А этот что делает? Я указал на маленький графин из первой группы, про который гоблин ничего не сказал. Хотя он, мягко говоря, выделялся на фоне остальных. За толстым стеклом клубился огненный туман, в котором непрерывно гасли всполохи искр, и при всем при этом это было именно жидкое зелье, хотя, возможно, и частично газообразное. О — -о -о -о -о! гобля поднял склянку, прижал к себе и с нежностью погладил. — Это моя прелесть! Огневая! Любой жидкость превращать во всехавающее пламя! Всего три штука осталось в берегу! — Да уж, занятная вещица! — пробормотал я, поднимаясь на ноги и уже другим более внимательным взглядом осматривая захламленную комнату. Тэждак, конечно, здесь очень хорошо обустроился, превратив этот закуток в маленькую крепость и уже длительное время вполне успешно живя в состоянии осады. Вот только как рано или поздно и происходит в любой осажденной крепости, припасы подходят к концу. С моим появлением их хватит примерно на неделю. А если растянуть, то, возможно, и на две. При таком раскладе уже сейчас невольно приходят мысли о том, насколько съедобно гоблинское мясо. Думаю, его подобные размышления относительно моей тушки тоже посещают. Вот только даже мне известно, что как раз-таки человечина вполне пригодна к употреблению. И если обо всем этом думаешь уже сейчас, то что будет, когда голод проявит себя в полную силу? Вот жалять. Этой проблемы не было бы вовсе, если бы все эти монстры после смерти не превращались в жижу. Хотя, честно говоря, есть этих странных тварей. Я бы лично вряд ли рискнул. Конечно, если отбросить пессимизм, то еще остается вариант с добычей провианта с нижнего этажа. Гобля хорошо ориентируется в этих подземельях, так что можно попытаться делать короткие вылазки. Рискованно? Чертовски. Но не нереально. Уж всяко лучше, чем жрать друг друга. Я глубоко вздохнул. Если говорить честно, то во всех этих рассуждениях меня беспокоит только одно. Все эти мысли сугубо о выживании, но никак не о выполнении задания Кривглазиана. Нет, конечно, можно утешать себя тем, что я ведь буду во время этих вылазок убивать тварей, таким образом медленно, но верно сокращая их количество. Вот только все это самообман. Я стиснул дрожащие руки в кулаки и закрыл глаза. Правда заключается в том, что я боюсь. Одна только мысль о том, чтобы покинуть это безопасное место и вернуться в коридоры, кишащие кровожадными тварями, повергает меня в ужас. Увы, прошлого увеличения атрибута сила духа оказалось недостаточно, и его значение все еще слишком мало. Так что я прекрасно понимаю, что если смолодушничаю сейчас и выберу пассивное выживание, то никогда не смогу выполнить это задание. И знаете что? Меня такой расклад абсолютно не устраивает. Я открыл глаза. Гобля, ты хочешь выбраться отсюда? Тыждак оторвался от графина с выпивкой, причмокнул и попытался сфокусировать на мне взгляд. Усё как? Ик! Это хорошо. Тогда мы убьём всех этих тварей. Гобля аж поперхнулся. Э, -э но как? «О, не переживай!» Мое лицо исказило жесткая усмешка, и я развел руки в стороны, охватывая все пространство небольшой комнаты. «Для этого у нас есть все необходимое!» «К черту выживание!» «Я сильнее своего страха!» «Я выбираю войну!»